Глава четвертая Тюки, чемоданы, баулы, коробки для шляп. Она перепрыгнула через целую кучу ручной клади и полетела, огибая испуганную публику, едва касаясь бетонного пола своими сапожками. Люди шарахались от нее, носильщики уворачивались. Испуганный начальник станции, увидав ее, выпучил глаза и тоже принялся свистеть в свисток — а молодые мужчины начали залихватки посвистывать деве вслед и даже подбадривать ее. Дамы же испуганно вскрикивали, гувернантки мужественно прикрывали от нее детей своими телами, а она бежала ко входу в служебные помещения, надеясь укрыться там от лишних глаз и найти выход на улицу. И у нее почти получилось. Она бы проскользнула в проход, не перехватя ее маленький, но ловкий и быстрый человек с кривыми ногами и в форме посыльного. Он буквально прыгнул на девушку, сбив ей с головы ее залихватский цилиндр с очками, обхватил за плечи сзади, крепко приник к ней, едва не свалив ее, и закричал мерзко, срываясь на визг Держу ее! Держу ее! Все ко мне! Помогайте! Зоя даже почувствовала его отвратное дыхание на своей щеке. Мускус, едкий пот давно нечищенные зубы, и от этого запаха ее чуть не стошнило. Глядя на фотографии этих неприятных существ, девушка и подумать не могла, что твари к тому же еще и так воняют. Это был как раз один из тех кривоногих, от которых так трудно было убежать. Но с этой нечистью, в отличие от полицейских, святые отцы разрешали не церемониться. Как-то само собой из ножен выскочила черная жалость и лето. Она половчее перехватила оружие, чтобы то поудобнее легло в руку, и сунула его себе под мышку и за спину. секунда вторая Зоя даже показала, что лезвие ее смертельного опасного оружия прошло мимо цели, так легко оно вошло вплоть в рот. Но орущая пасть вдруг сомкнулась а через стиснутые желтые зубы донесся слюнявый судорожный всхлип. Хватка существа сразу ослабла. А девушка вернула свое оружие из-за спины и спрятала его в ножны, даже не очистив от чужой противной крови, а еще обнаружив на своем правом белоснежном манжете парочку ровных красных кружков. В иной раз она бы расстроилась. Пачкать свою прекрасную одежду Зоя очень не любила. Но теперь дева лишь спрятала стилет в ножны, а кровь на манжетах... Зоя тут же забыла про кружева. Да бог с ними! Все это произошло так просто и так быстро, что она и не заметила первой своей победы. Враг, оседающий на чистый бетонный пол, был еще жив и чем-то булькал в своем вонючем горле, но его время было сочтено. С ядом, которым было смазано оружие девы, организм кривоногого не совладал бы. В своих мечтаниях и мыслях будущей схватки с врагами она представляла совсем не так, как это случилось только что. А сейчас дева даже не взглянула на поверженного уродца. Ни пафоса, ни героизма. Просто убитая тварь стучит своими стоптанными на бок ботинками по чистому бетону. «Убили! Убили!» — завывала бабка в грязном платье и шуте. Она, держась за колено, валялась, как и кривоноги, на полу, но была, в отличие от него, жива, и визжала на весь вокзал. — Воровка человека убила! Хватайте ее! Терять время было больше нельзя, и Зоя, даже не взглянув на кривоногого и на визжащую старуху, летела дальше, лавируя между пассажирами и встречающими к такому близкому уже входу в подсобные помещения. Но потраченные на кривоногого секунды разрушили ее планы. У прохода, видимо, направляемый чьей-то волей, уже появился огромный, как шифоньер, человек в черном сюртуке, шляпе и перчатках. И еще одна тварь, с которой управиться так же быстро, как и с кривоногим, у нее точно не получилось бы. Девушка сделала по инерции несколько шагов к проходу, но, пробежав эти шаги, поняла, что в подсобные помещения ей не проскочить. Уж больно проворно это горило в черном спешила перекрыть ей путь. И тогда под продолжающийся ор старухи, под вскрики женщин и под звонкие звуки свистков, она решает бежать к большим дверям главного выхода из аэровокзала. Тут же изменяет направление и летит в сторону выхода, опять перепрыгивая через кучу багажа. Не сделав и десятка шагов, Зоя вдруг поняла, что у нее не получится вырваться из здания. — Все, что ли? — мелькнула мысль в голове у девушки, когда она увидела у дверей вокзала трех полицейских и с ними рядом двух кривоногих. «Неужели все?» «Нет-нет, она в это не верила, тем более ее с детства учили сражаться до конца. Сражаться до конца и принимать быстрые решения. Дева снова меняет направление своего движения. Дамские комнаты. В стенах здания вокзала окна есть, они огромны, чтобы в зал проникал свет, но окна находятся высоко над полом, до них не дотянуться, а вот в дамских комнатах непременно должны быть окна, через которые она сможет выбраться на улицу». И Зоя снова меняет направление. Теперь она бежит к красивым дверям дамских уборных и, чуть не сбив с ног одну почтенную даму, влетает в помещение. А там светло, чисто, пахнет духами, и не слышно криков и свистков. Но деву это все не интересует. Главное — окна. Ура! Окна тут имеются. Дамы, находящиеся у зеркал, с удивлением оборачиваются на влетевшую в помещение деву, а та, не взглянув на них, Пробегает мимо зеркал, кресел, мимо кабинок и подлетает к первому попавшемуся окну. И вот только теперь у разгреченной бегом и двумя короткими схватками девушки по-настоящему похолодела спина. Похолодела от ужаса. Она стояла у окна и не верила своим глазам. Окно было зарешечено. Дева делает шаг и смотрит на другое окно, но оно тоже за решеткой. Тогда она, не обращая внимания на взгляды дам, Открывает окно, вскакивает на подоконник и пытается каблуком своего сапога ударить, сбить решетку. «У тебя ничего не выйдет!» Слышит она за спиной грубый голос с плохим немецким произношением. Зоя сразу оборачивается. Одного взгляда, одного мгновения было ей достаточно, чтобы понять, кто перед нею. Рыхлые телеса, торчащие из декольте, жирные плечи, руки, шея со складкой и легко узнаваемый подбородок — выглядывающий из-под вуали, слишком тяжелый для женщины. В общем, перед Зоей стояла сама дженнет Рэндольф Черчилль, или попросту Леди Рэндольф, ментал третьего уровня и второе лицо Intelligent Service в Гамбурге. Сразу за ней, в своей дурацкой шляпе охотника на оленей из постной физиономии, стоял Эбердин Тейлор, один из постоянных помощников Леди Рэндольф, матерый контрразведчик, отличный боксер и, как поговаривают, заплечных дел мастер высокого уровня. Он ввалился в дамскую уборную, не обращая внимания на возмущенные крики присутствовавших там дам, и встал за спиной у леди Рэндальф. Кажется, его рот кривился в усмешке которая ничего хорошего Зои не сулила. «Ну-ну, давай-давай, сломай решетку!» А уже за ним, закрывая своими широкими плечами весь выход, вошел и человек-шифоньер. «Дамы!» резко и произнесла на своем дурном немецком леди Рэндальф. «Прошу вас покинуть помещение! Мы здесь ловим эту воровку!» Зоя подумала, что дамы начнут возмущаться. Но то ли леди Рэндальф применила свои ментальные способности, то ли с детства дисциплинированные немки не могли противиться приказному тону. В общем, дамы стали быстро покидать помещение уборной. Даже те, что были в кабинках, и те поспешили уйти. «Вот дура!» Зоя сама не знала, что она хотела от женщин, покорно покидавших помещение. Может, надеялась, что те начнут возмущаться, и ей удастся улизнуть. Но этого не вышло, и дева поняла, что ей придется драться. Она была возбуждена, может, поэтому не подготовилась к атаке как следует, и, прекрасно понимая, с кем имеет дело, она не замаскировала свои мысли. И, конечно же, леди Рэндальф опередил ее. Девушка даже еще не успела сунуть правую руку в запах юбки, чтобы выхватить оттуда пистолет, а англичанка уже рявкнула по бульдожке. «Оружие!» И сразу, как по волшебству, перед нею вырос тот самый человек-шифоньер, полностью заслонив с собой противную бабу. Как он только так успел? Зоя же, выхватив оружие, решила сначала вывести его из строя. Пусть он огромен, пусть поля мала, все равно ее кинетической силы хватит, чтобы пробить ему глаз и если не убить, то вызвать болевой шок. За это время девушка собиралась прикончить злобную бабу, а уж потом она достанет стилет. Зоя сморщила носик, и даже хищно оскалилась. И тогда она еще посмотрит, кто выйдет живым из дамской комнаты. Девушка вскинула пистолет, во время движения взведя курки, и сразу выстрелила, ни мгновения не сомневаясь, что попадет в большой, полуприкрытый глаз твари. Пах! И сизоватый дымок поплыл по дамской уборной. Выстрел, как почти все выстрелы девушки, должен был быть точен. Но этот огромный человек успел в последнюю долю секунды просто опустить лицо, и небольшая пуля ударила в его массивную надбровную дугу, выбив не глаз, а всего-навсего капли почти черной крови. Зоя знала, что в лоб этому монстру стрелять нужно только из хорошего револьвера или винтовки, иначе толку не будет. Эти твари, на удивление, прочны. В общем, выстрел оказался лох. Она только зря потратила патрон. Но это не обескуражило Деву, и она, уже прицелившись, делает еще один, последний выстрел, снова пытаясь выбить глаз монстру. И на этот раз Дева достигла своей цели. Огромный, как у коровы, глаз дернулся и закатился, тварь заорала, заревела от боли. о И схватилась за уничтоженный орган. Всего на секунду он остановился, чтобы прийти в чувство Но этой секунды девушки было достаточно. Ножные ее ручного оружия, что были выполнены в виде стека для верховой езды, еще не успели упасть на пол, а она, уже крепко сжимая клинок в руке, бросилась к великану и мгновенно, чуть присев, прямым выпадом снизу пронзила диафрагму существа, так что клинок точно вошел ему в сердце. Она убила его одним движением, почти бескровно. И сама была горда этим, вот только гордиться ей пришлось всего одну секунду, пока громадная туша твари не рухнула на пол. А когда рухнула, Зоя поняла, что осталась безоружна, так как она не смогла высвободить свой стилет, намертво застрявший в грудине существа. Увидав все это, Эбердин Тейлор побледнел и сразу выхватил из кармана панталон револьвер. Но англичанка, заметив его оружие, рявкнула на него. — Уберите оружие, болван! Брать только живой! Зоя было не до них. Она даже наклонилась и попыталась вытащить стилет, но оружие застряло в скрючившемся трупе накрепко, словно в застывшем бетоне, а перемазанная кровью рукоять была скользкой. А тут с шумным ударом дверь в уборную распахнул и второй человек-шкаф, а за ним появился и еще один кривоногий. Как только они ввалились в помещение, леди Рэндальф крикнула. — Взять ее, Чарли! Взять живой! — Ах, как все это было неприятно! Очень неприятно. Как хорошо начинался этот день, день первого ее настоящего задания. И вот чем все закончилось. Зое стало грустно, так грустно, что захотелось плакать. Вот только плакать она не собиралась. Дева знала одно — попадать в лапы к англичанам нельзя. Нет ничего хуже их лап. Поэтому, видя, как большой человек в черном сюртуке и черных перчатках двинулся к ней, Она легко вспорхнула на подоконник и сразу вытащила заколку из тугого узла. Роскошные, серебряным отливом волосы девушки рассыпались по ее плечам, а поганая леди Рэндальф, ментально почувствовав, что девушка и не собирается сдаваться, завизжала. «Быстрее, Чарли! Хватай ее!» И тот кинулся на Зою. Но та, стоя на подоконнике, уверенно встретила его сапогом в месистый нос и отшвырнула от окна, но недалеко, всего на шаг. А пока он отшатнулся, Дева выдернула из своей заколки страшную иглу. Может, она и хотела продлить свои секунды, постоять тут на подоконнике, пожалеть себя и повздыхать. Вот только времени у нее на то не было. Залитая кровью хари черного человека уже не была перекошена от боли, и он уже тянул свою огромную лапу в черной перчатке к ней. Зоя взглянула на леди Рэндальф и безжалостно воткнула отравленную иглу себе в запястье. Раз. Человек-шкаф схватил ее и стянул с подоконника. Два. Она почти не сопротивлялась, но не давала скрутить себя и вытащить иглу из своей руки. Три. Все. Она быстро вытащила иглу и воткнула ее воняющему потом бугаю в шею до конца, до упора. Вот тебе, тварь! А потом ее затошнило сильно. Хорошо, что не вырвало. Наверное, нечем было. А потом у нее все поплыло перед глазами, и она поняла, что просто не может сделать вдоха. Не может вздохнуть, словно огромная и сильная рука сжала ей живот, грудь, а после просто погас свет.